прослеживая крупным планом. Глава 32. Холодная и отстраненная точка зрения. Омываемый жидким гелием, самодостаточный, неподвижный, бесконечно информированный в каждом механическом смысле, Салманассар Время от времени по его логическим цепям проскакивает импульс, несущий кибернетический эквивалент фразы Ну и воображение у меня, мать твою. Конец книги